Глава восьмая. Следующий день прошел относительно спокойно. Поначалу я тихо радовалась, что не заболела, потому что от Криштана отправилась не в комнату, а в одну из беседок на улице. Просидела там недолго. Почему-то в этот раз мои особые отношения с холодом работали хуже, и я быстро продрогла. Зато когда вернулась к себе, ребята уже разошлись. Тария, правда, не спала и попыталась выведать подробности, Но я была слишком обижена для дружеских разговоров и слишком смущена. Как можно продрогнуть до костей, будучи магом холода? И как вообще можно быть магом холода или огня, будучи хранителем? Или можно? Мне определенно нужна еще одна лекция. Однако получится ли нормально учиться, если при мысли о преподавателе бросает в жар? Утром обнаружилось, что мы с стали чуть более популярны, чем нам того хотелось. С нами здоровались в коридорах, и в столовой мы сидели в компании других студентов. Было с кем пошушукаться на особенно монотонных лекциях, кроме друг друга. И тот же Итван уже не смотрел нотарию с такой открытой неприязнью. Что с парнями не так? Почему девушка, которая они не то чтобы очень интересны, для них словно медом намазана? Криштан во время практикума вел себя совершенно обычно. Это я дергалась, из-за чего у меня ничего не получалось. Когда же в самом конце он прошептал мне на ухо, что собирается сравнять счет в поцелуях, вообще выбежала из зала. К следующему практикуму, который состоялся через день я успокоилась и твердо решила держать себя в руках. Но Криштан не пришел. через она передал мне извинения. Вроде бы отсутствие как-то было связано с его службой. На тот раз я осталась одиночкой с задачей сосредоточиться на собственном даре. И вот с этим проблем не было никаких. Казалось, я могу дотянуться до всей магии в замке, сделать с ней что угодно, и это ощущение пьянило. Приходилось держать себя в руках, потому что обращаться с такого рода способностями еще предстояло научиться. Но настроение после в любом случае держалось прекрасное. Настолько, что я выбралась побродить по заснеженному парку после занятий. И не капающая из деревьев и крыш, тающая налить, не местами выглядывающие из-под превратившегося в жидкую кашу снега блестящий лед, меня не остановили. День выдался теплый, и хотя на возвращение осени надежды сохранялась мало, следовало ловить момент. Я оставила шаль в комнате, расстегнула пару верхних пуговиц на пальто и подставила нос в солнышку. Как бы поймать Кришта и задать ему все скопившиеся вопросы? и как бы при этом не нарваться на сведения романтических счетов. С тех пор, как он объяснил про источники, я стала относиться к соединившей нас магии немного иначе. У нее не было выбора. Но осознание, что он тянется ко мне из чувства долга, а не почему-то еще, горчило. «Почему так трудно не хотеть того, чего ты не можешь получить?» Вайлет! В первое мгновение я не поверила своим ушам. Резко повернулась, как-то умудрившись не поскользнуться. «Дедушка?» Я радостно устремилась навстречу, походя, отмечая, что он не только выбрался из дома, что делал крайне редко и лишь в исключительных случаях, но и выглядел бодрым, подтянутым и полным энергии. Давно я его таким не видела. Пожалуй, с того дня, как решился вопрос с моей учебой у госпожи Эстрейм. «Что ты здесь делаешь?» Я позволила себя обнять и обняла в ответ. «Разве в Валерим есть правило, запрещающее навещать студентов их родным?» — удивился он. «Родным». По сердцу разлилось тепло. Элвин Гридон разместил мою ладонь у себя на локте и зашагал вперед по дорожке, довольно уверенно наступая даже на островке льда. Когда же он трижды свернул, не путаясь в направлениях, я заподозрила, что местность ему не только по картам знакома. Элька так и не проснулась. Естественно, я не забыла о главном. Знаю, вздохнул дедушка, но напуганным вроде бы не выглядел. Поэтому я и здесь. Я нашла в комнате записи, по которым похоже, что она сама себя усыпила и быстро пересказала написанное на листке. Вот как, пробормотал дедушка. Зачем ей так поступать? Все еще силилась понять я. Спросим у нее, как только она к нам вернется, улыбнулся дедушка. Но для этого тебе придется еще раз пробраться к ней и взять пробу магии. Не глядя, он вытащил из кармана пустой кристалл и вручил его мне. Хорошо, я все сделаю. Хотя бы этот сон для нее безопасен. Дедушка Элвин накрыл мою руку своей теплой ладонью, тем самым передавая мне часть своего спокойствия. Он любит Бриэллу и не допустит, чтобы с ней случилось что-то по-настоящему плохое. Все обязательно наладится. Уже скоро. «А у тебя как дела?» Моя скромная персона тоже не оказалась обделена вниманием. «Я слышал, ты совпала с Криштаном Найдерхофом». «Я не хотела, честное слово. Если он тоже меня возненавидит...» «С самого начала я говорил, что ему больше подходишь ты», покачал головой дедушка Элвин. Но Риграф и особенно Ниеров вцепились в идею всучить их семье Бриэллу. Даже лгали его бабушки насчет ее способностей. Вот это уже интересно. Новая для меня информация. Исключительно для того, чтобы вы двое встретились, я не пресекал замысел дрожайшей невестки заменить Эльку тобой. Посмеивался один из самых близких для меня людей. Вы не так и похожи. Любой, у кого есть глаза, заметил бы подмену. А не вы ли подали леди Гридон эту идею? Заподозрила неладная я. Особым умом Ера Гридон никогда не отличалась. Позволь сохранить старому человеку его тайны, усмехнулся дедушка. Так что там с Криштоном? Судя по тому, как ты расцвела, полное попадание. Я просто шаль в комнате забыла, а тут солнце и ветер. И остатки изморози на деревьях бриллиантами переливаются. Но ты нас представишь? Дедушка. Ну, попозже. Скажем, на летних каникулах. Неопределенный всхлип был принят за согласие. Оставшуюся часть прогулки мы так и проговорили о моих делах. Дедушка извинился за поведение невестки, много спрашивал об учебе и магии, потом припомнил, что немного знаком с бабушкой Криштаной и у них прекрасная семья. После чего многозначительно посмотрел на меня и сообщил, что вот теперь-то он за меня спокоен. Словно замуж накануне выдал честное слово. Проводить себя до арки дедушка Элвин мне не позволил. Коротко бросил, мол, у него еще назначена встреча, расцеловал в обе щеки и ушел, с проворством которого я за ним давненько уже не наблюдала. Что ни говори, активная деятельность, пусти по плетению и интриг в родном семействе, отлично сказывается на здоровье пожилого человека. Надо бы запомнить. Вайлет! Я совсем недалеко отошла от места, где мы расстались, когда меня перехватила Лилия Якс. Ты уже взяла книги к докладу, который задала Тайрин. Пойдем вместе в библиотеку. Однако же снежную феечку, как я ее про себя называла, интересовались совсем другие вопросы. Это был Элвин Гридон, правда же? Ее глаза горели возбуждением Откуда ты его знаешь? Я выросла в их семье, пробормотала я, не имея никакого желания делиться подробностями. Лили, ты чего? Просто. Он и был тем магом, благодаря которому мы с Рене живы и вместе. Ее голос взволнованно дрогнул. Рене, я должна пойти за ним. Стой! Я успела поймать ее за руку. Дедушка Элвин уже ушел, У него какие-то дела. Несколько мгновений Лили тяжело дышала, пытаясь успокоиться. Любопытное открытие. Нет, я знала, что когда-то давно дедушка Элвин занимал высокую должность. Даже знала, что это от него Элька унаследовала дар. Но на моей памяти он не пользовался им сам ни разу. А тут такие открытия. Но ты же познакомишь меня с ним. Теперь уже Лили вцепилась в меня. Когда-нибудь потом. Ей срочно понадобилось рассказать все Ренет, так что над докладом в библиотеке корпела я одна. Не сказать, что там было много народу, но парочки, которые работали вместе, смотрелись мило. И нет, я не завидовала. Всегда предпочитала все делать сама. В комнату вернулась ближе к вечеру с готовым докладом и слегка гудящей головой. Выдала порцию ласки, хвостатой нелегалки, приготовила тетради на завтра. Влиться в учебные будни у меня в конце концов получилось. В последнее время даже нравиться начала. Ровно в тот момент, когда я перестала чувствовать себя воровкой. Чувство долга тоже не было самым приятным чувством на свете, но у меня появилось свое, предназначенное именно для меня место в жизни. Тария вернулась поздно, с библиотечной книгой по взаимодействию в нестандартных связках и со свежей царапиной на щеке. «Марнет?» — заволновалась я. «Тренировочные полигоны — дополнительный практикум», — поморщилась подруга, наглаживая Ришу. «Преподов начинает раздражать, что у нашей четверки внутри совсем нет контактов». Оставалось только сочувственно вздыхать. Полосатая нелегалка же поднырнула под руку Тарии, ускользая от ласки, Вцепилась когтями в подол и проворно забралась вверх по платью. Тария поймала ее где-то на уровне груди, но для этого пришлось уронить книгу. «Если порвала, сдам тебя вместо нее в библиотеку», — пригрозила она пакостнице. «Мурррр!» — живность блаженно прищурилась. «Ну а я вспомнила, о чем раньше забыла спросить. Откуда у тебя это чудо? Ты ведь ее не с собой привезла». «Чудовище, ты хотела сказать!» Фыркнула Тария и даже не дернулась, когда у самого ее носа угрожающе щелкнул хвост. Не знаю, когда я приехала, она уже здесь была. Сидела под ванной, топорщила за загривок и рычала, как медведь. Так что можно сказать, это не она у нас, а мы у нее завелись. Хвостатая приняла умильный вид, поджала лапки, но стоило Тарии расслабиться, как змейка юркнула в ее сумку и принялась чем-то там чавкать. Урвала для нее булочку с творогом призналась соседка Розавея. «На самом деле, она выпросила. Сказала, что для себя». Из сумки послышалось довольное ворчание. «А вот проглотина», — вздохнула Тария, любовно поглаживая холщовый бок. «Он тебе нравится?» — осторожно спросила я. Тария несколько мгновений размышляла, прежде чем ответить «не то чтобы». «Просто он моя пара, и у меня почти нет опыта общения с парнями». «У меня тоже», — согласилась я. И тут же подумала, что это странно, учитывая, где я раньше училась. Но уж как сложилось. Вечер обещал быть уютным. Я переоделась в домашнее платье, убедилась, что все задания на завтра готовы, и устроилась за столом с книгой. Тария пока была занята учёбой. Риша Тарией. Урчала у неё на коленях и иногда выпускала когти, чтобы они ней не забыли. Стук в дверь стал неожиданностью. «Кому-то из соседок что-нибудь понадобилось?» Открывать я шла с этой мыслью и в изумлении отпрянула, наткнувшись за порогом на Криштана Найдерхофа. «Ой!» Среагировать не успела, он уже просочился в импровизированную гостиную. «Вот же... А у меня вид такой!» Тут обстановка, притащенная из чердака, не упоминая щупа хвоста. «Добрый вечер!» — поприветствовала мага Тария, высунувшись из своей комнаты. «О, ты тоже на моем спецкурсе», — радостно сообщил Найдерхоф. «Приятно, что вы запомнили», — просияла подруга. «Ну, не буду мешать, голубки», — и закрыла свою дверь. Судя по ее спокойствию, наша мурчащая тайна осталась где-то там. «Пользуешься положением?» — прищурилась я на мага, хотя вообще-то следовало спросить, что он тут делает, и побыстрее спровадить. Четверки Итвана и тебя мне уже бы хватило», — не стал отпираться он. Но подошли еще Ульсвардас и особенная парочка. Поздравить тебя с уже реальным зачислением в преподавательский состав, поддела я. Лучше не надо, страдальчески скривился Криштан. И пока я не заморочила его еще чем-нибудь, вручил мне пару книг, коробку конфет и какой-то сверток. Пришлось пройти в комнату и сгрузить все добро на стол, иначе оно рисковало посыпаться из моих рук на пол. Стратегический ход, надо сказать, удался. Гость беспрепятственно увязался следом. Книги об источниках и природе магии пригодятся. И для конфет случай будет. Содержимое же большого свертка, обернутого несколькими слоями плотной бумаги и перевязанного прочными грубыми нитями, оставалось загадкой, и его дарителю достался вопрошающий взгляд. По ощущениям, внутри находилось что-то достаточно мягкое, но упругое. «Ты же просила сырое мясо?» Очаровательно улыбнулся предназначенный мне судьбой и силой маг. «Я принёс». «Небо! Ну какой он все таки Кабы не Риша вытолкала бы наглость огненную вместе с его подарками, но это мясо решало вопрос еды для комнатной нечисти на несколько дней. Так что приходилось улыбаться и благодарить «спасибо». «Ты ведь не собираешься его съесть?» Приподняв брови, Криштон внимательно смотрел на меня. «Не прямо сейчас». Главное, чтобы он не предложил разделить с ним трапезу, потому что такой подлости нам Риша точно не простит. А если честно, не желал угомониться маг, что ты собираешься с этим делать? Видишь ли, иногда приходится бить надоедливых поклонников, которые не понимают слова «нет». Я сказала первое, что в голову пришло. Потом я даю им кусок мяса, чтобы приложить холодненькое к пострадавшему месту. «Как же мне нравится, когда в его глазах вспыхивают искры живого пламени!» Вайлет легко включился в придуманную игру Криштан Найдерхов. «С недавних пор, чтобы бить твоих поклонников, у тебя есть я». «Ты не можешь, ты же преподаватель», — заметила я с усилием, сдерживая смех. «Но если хочешь помочь, можешь как-нибудь принести еще мясо». «Докатилась. Уже выпрашиваю подарки». Когда маг вдруг оказался близко-близко, я не отпрянула. Только почувствовала, как глаза распахиваются. Заметила среди искры в его зрачках свое отражение, затрепетала под его дыханием. А на противоположной стене наши тени слились в долгом поцелуе. «Один-один», — прошептал маг, оторвавшись от моих губ. «Значит, ты сводишь счеты? вылезли мои колючки. Но Криштан не обратил на них внимания. «Весь день я тебе думал и представлял этот момент». «Ты невозможен. А ты такая миленькая и домашняя, что зацеловал бы». Да дрожи серьезно признался он. А потом завернул во что-нибудь и унёс отсюда. Я прижала ладонь к его губам, чтобы не смел продолжать. «Помню, ты уже говорил». По руке вверх будто крошечные искорки выстреливали. «Но, Крис, это неправильно». «С точки зрения магии как раз наоборот», — возразил он. «И не то чтобы он был неправ, но...» «Понимаю, но ты не должен заставлять себя что-то чувствовать ко мне», — проговорила торопливо. «Я осознаю ответственность и не буду создавать проблем. В любом случае». «Неужели, похоже, что я заставляю?» — уточнил маг. Я растерянно моргнула. Ответа он вроде бы и не ждал, потому что почти сразу закрыл мне рот поцелуем захватывающим, сбивающим с ног, головокружительным. Не успела я от него опомниться, как пол с потолком поменялись местами. Криштан закинул меня на плечо и направился к двери. «Эй, стой!» Я даже по спине его стукнула разок с перепугу. Что он там говорил про запереть в своей комнате и никогда больше не отпускать? Как ни странно, подействовало. Меня поставили на ноги. «Обещаешь выкинуть из головы эту чушь и никогда больше ее не повторять? Даже про себя?» потребовал Криштан поймав мое лицо ладонями Ты мне очень нравишься вайлет твоя непредсказуемость твое упорство твоя самостоятельность которая бесит но все равно нравится И я тоже тебе нравлюсь иначе бы ты не дрожала от моих прикосновений. Слова куда-то подевались я засмотрелась на крошечные огоньки в его глазах Ну поторопил этот невыносимый маг мы договорились Да да выдавила я Не только ответственность, значит. Сердце недоверчиво трепыхнулось. Но как же... Тогда без счета? Что? Губы опять поймал поцелуй. В этот раз нежный, дающий куда больше свободы. Больше возможности ответить и не мгновения, чтобы сбежать. И я совершенно от себя не ожидала, но подалась навстречу, скользнула губами по губам в ответной ласке, вцепилась пальцами в его пиджак. Перед закрытыми глазами взрывались искры и трескались льды. Прикосновения мага на спине и в волосах заставляли дрожать. Он правильно все заметил, и от этого уже почти не стыдно. Без счёта», прошептала я в его губы, заканчивая поцелуй. Увидимся завтра на паре, напомнил Криштон. Обещаю быть не слишком строгим. У меня сотня вопросов, очень, кстати, вспомнила я. На том и расстались. И следующий день стал особенно долгожданным. Закрыв за магом дверь, я еще некоторое время ей глупо улыбалась. Хотелось уже нового утра, Криштона и новых знаний. Я уже придумала, о чем спрошу в первую очередь, ну, если он сам первый не расскажет. Смотрю, у вас наладилось? Тария выглянула из своей спальни. Ты должна мне все в подробностях рассказать. Ой! Помогите! Если от любопытства подруги я бы еще нашла способ отвертеться, то выбежавшая из ее комнаты Риша, которая встала на задние лапы, когтями передних вцепилась в мою юбку и с видом несчастного котика, которого не кормили все предыдущие девять жизней, воззрилась на меня, была уже запрещенным приемом. «Мяу!» — заныла живность. «Ну, конечно, я дам тебе это мясо!» Без боя сдалась я. «В итоге обсуждения моей личной жизни свелись к минимуму. Сначала мы были заняты попытками проконтролировать, чтобы Риша не объелась, потому что скрыть болеющую нечисть будет еще труднее, чем бодрую и активную. Уговоры и заверения, что все это вкусное мясо, только ее, но попозже, вроде бы подействовали, хотя округлившиеся полосатые бока внушали небольшие опасения. Но Риша не страдала. Наоборот, по комнате неслось довольное урчание. Так что ладно». Письмо от госпожи Эстрейм пришло поздно вечером, и только из-за присутствия Тарии я оставила писки восторга при себе. Директриса не забыла, написала. И правда немного разузнала о маге. На мой взгляд, необходимость о нем что-то выяснять уже отпала, я могла все спросить у него лично, но внимание было приятно, и то, что обо мне немного беспокоились. Начала директриса с рекомендации почитать об источниках и зачем-то несколько книг по праву. Потом шли предостережения насчет Ниеры Гридон. Запоздалые, потому что мгновения позора уже остались позади. Но мне советовали быть осторожной и, кажется, беспокоились чуть больше, чем немного. Гораздо больше. Дальше шла информация о Криштане, которую ей удалось добыть. Надо заметить, директриса оказалась более сдержанна в восторгах, чем тот же Ульс. Да, она признавала его высокое происхождение, отличное образование и заслуги во время службы у завесы, но также писала, что со звездными мальчиками стоит быть осторожной. Некоторые из них, правда, хорошие люди, но не все. По какой причине деятельность Криштана так круто поменялась, она не смогла узнать. Лишь то, что дней за пять до его возвращения в столицу, у них там что-то произошло, настолько значимое, что представители Совета Старейшин выехали к месту. Но, как водится, простым смертным подробностей не рассказали. Только вот Криштана Найдерхофа сняли со службы. Может, за дело, а может, не понравился просто. «Это так неромантично», — прошептала мне прямо в ухо Тария. «Что скажет твой Криштан, если узнает, что ты выведываешь что-то у него за спиной?» «Ничего хорошего, подозреваю. Я не просила, директриса сама». Согласись, моя ситуация не то же самое, как когда совпадаешь с ровесником на церемонии. Поняла, как для нее должны звучать мои слова, и не удержалась от смешка. Впрочем, кому я это говорю? Уж ты-то знаешь, как с этим совпадением можно попасть. «И не говори», — вздохнула Тария. «В любом случае, я не верю, что он мог сделать что-то плохое», — поражаясь в собственной уверенности произнесла я. «Тогда сожги это письмо», — посоветовала подруга. Ты знаешь, что в нем больше оно не нужно. Служба в замке аристократа научила ее, что иногда судьбы рушатся из-за неудачно подобранного слова или записки, попавшей не в те руки. Тария рассказывала мне пару таких историй. Так что ее совету я вняла, только выписала себе список литературы. Директриса плохого не посоветует. А потом взгляд случайно упал на книгу, найденную мной в Элькином тайнике, и... Захотелось сию минуту побежать в оранжереи и растолкать эту Соню, потому что она где-то добыла ту самую книгу, которую рекомендовала мне госпожа Эстрейм. Ну, теперь-то я точно до нее доберусь. Приключения на этом не закончились. До середины ночи мы старые учились накладывать сохраняющие чары на мясо, потому что прежние улетучились, стоило снять обертку. Риша зорко следила за процессом, правда, всего одним глазом. Зато хвост нервно подергивался и щелкал клешней, выдавая беспокойство. За мясо. Получилось. К утру. Нет, студенты и сон точно обитают в каких-то разных реальностях. Следующим утром, пока соседки отсыпались после ночных приключений, я нашла себе новые. Ничего такого просто, подумала, что книгу из тайника Элька могла получить уже здесь. Нам еще на вводных лекциях до церемонии рассказывали, что когда-то замок был чьей-то собственностью. Потом семья выродилась, и последний владелец завещал устроить здесь учебное заведение. Книги в числе прочей собственности должны были перейти Академии. Отличное объяснение появлению одной из них у Эльки. Идея оказалась жизнеспособной, и я тихонько оделась и еще до завтрака направилась в библиотеку. Пустую в столь ранний час, что неудивительно. «У меня немного странный вопрос», — обратилась я к одному из помощников библиотекаря, которого удалось найти в зале третьего курса. «Вчера меня спросили, существует ли книга рецептов, которые можно готовить в темном пламени завесы», — фыркнул встрёпанный парень. «А за день до этого милая девушка пожелала книгу, в которой бы объяснялось, как превратить тыкву в фамильяра. Понятия не имею, где в нынешнем дубаке она взяла тыкву. И так каждый день. Не думаю, что ты меня удивишь». Студенты — народ бесстрашный. Пора было привыкнуть к третьему курсу-то. Ну что он в самом деле? Скажите, а старые книги, которые перешли в собственность Академии вместе с Замком, еще сохранились? Мой вопрос уже не казался мне самой таким уж необычным. Обеду на пламени завесу он точно проигрывал. Некоторые, — равнодушно подтвердил помощник библиотекаря. И там, на задней части обложки, есть печать с фамилией бывших владельцев? Эль Рим. Мрак, это было логично. Но все равно досадно. Такая идея пропала. Очевидно, кое-кто прогулял самую первую лекцию, ехидно сообщил парень. Там как раз о них. Первых полтора месяца, если точно. Но у меня уважительная причина. Я тогда вообще здесь не училась. И поскольку до завтрака оставалось еще полчаса, а надежда узнать все же что-нибудь интересное оказалась живучей, как репей, я согласилась, когда мне предложили книгу об истории ЭлРим и устроилась с ней за ближайшим столом. Пролистала бегло. История семьи, подарившей имя Академии, совпадала с рассказом Криштана. Разве что об источнике в книге не говорилось. Якобы у них была какая-то особенная магия, но сформировалась завеса, магия в мире распределилась иначе и ставшая ненужным иссякла. Многие семьи тогда перестали существовать, в том числе и эта. Опять же, ничего не было сказано прямым текстом, но я поняла. У нескольких последних представителей семьи не нашлось правильной пары. Ну нет, никуда я от Криштана не денусь. Слишком большая редкость — такое совпадение, чтобы вот так глупо все потерять. И пусть я до сих пор считаю, что судьба могла бы подобрать ему девушку и получше, это уже не имеет значения. Мы вместе. О том, как замок превращался в академию, решила прочесть позже. Вернула книгу, попрощалась со служителем библиотеки и пошла за Тарией. Мы планировали позавтракать вместе. Для одного утра я узнала достаточно. И ничего о загадочной семье Редвуд. Первой парой у совпавшей, но пока не дружной четверки опять поставили индивидуальный практикум. Во время его к тренировочной площадке посторонним подходить запретили, потому что в процессе попыток Итвана и девчонок настроиться друг на друга уже трижды что-то взрывалось. У большинства студентов сейчас шла лекция. Я же оказалась среди тех немногих, у кого возникла дыра в расписании на пару часов. Конечно, можно было тоже пойти на лекцию. Или в библиотеку дочитать обоснование Академии Эль-Рим, Но я выбрала свой вариант, захватила кристалл и отправилась к Эльке. Все заняты, до полудня в оранжерее никто не сунется. Момента лучше не найти. Навык пробираться внутрь уже был отточен, хоть экзамен по нему сдавай. Элька с прошлого моего визита никак не изменилась. все такая же свежая и спящая. «Спи, спи, потому что потом тебя ждет допрос с пристрастием», — пробормотала я. Под щекоткой все мне расскажешь. Околдованная не шелохнулась. Ее дыхание оставалось тихим и ровным. Действия с кристаллом тоже были мне знакомы и заняли всего пару мгновений. Я сунула камень в карман, повернулась, чтобы уйти, и уперлась взглядом в Криштана Найдерхофа. Сколько же у тебя тайн, Вайлет Райлих? Негромко спросил он. Мак занимал весь дверной проем, не убежишь. Он стоял, широко расставив ноги и скрестив руки на груди, и смотрел так, что без лишних угроз становилось понятно, допрос с пристрастием в скором времени ожидает меня, а не Эльку. Вот прямо сейчас, не сходя с этого места. Хотя она больше заслужила... мрак. «Я все объясню», — голос звучал жалобно и тоненько, за что хотелось отвесить себе подзатыльник. «Не сомневаюсь». Криштан вошел внутрь и закрыл за собой дверь. Тянет повторить сплетни про особые штучки, которые мучит своих учениц Стрейм, но я помню, чем подобное закончилось в прошлый раз, поэтому жду твою версию. «Осторожно, здесь защита!» Просто правда испугалась за него. «Не смеши». Поединок упрямых взглядов закончился, толком не начавшись. «Помню, он сильный маг. Ладно. И раз уж я смирилась с тем, что мы пара, Пора начинать впускать его в личное. Посмотрим, что из этого выйдет. «Знакомься, это Бриэлла Гридон», — кивнула я на спящую Эльку. «Твоя несостоявшаяся невеста». «Знакомство с ней я бы предпочел избежать. Но раз уж она спит», — хмыкнул Мак и приветственно кивнул неподвижной подчарами девушке, которая, естественно, никак не отреагировала. «Эй, вообще-то она моя подруга», — не приминула напомнить я. Правда? Мак недоверчиво прищурился. Да, еще пара непримиримых взглядов. Очередная ничья. Почему она здесь разлеглась? Перешел к строгому допросу Криштан. И почему мне хочется свернуть шею к Гарингтону даже больше, чем обычно. Господин Ректор, тут ни при чем. Ну, почти, а Эльку и вовсе стоит поблагодарить за нашу встречу. Я пересказала всю историю. От того, как сама ее узнала и отправилась в Эльрим, до попыток вытащить Эльку из-под чар и вскрывшихся новых обстоятельств. Слушать Мак умел, не перебивая и не влезая с уточнениями, что я сразу зачла в достоинство характера. Сама же в процессе объяснений поняла две вещи. Его неприязнь к Эльке никуда не делась. Но каким бы мрачным ни становился этот мужчина, лично я не могла его бояться. Это что-то внутреннее. Для меня Криштан Найдерхов воспринимался совершенно безопасным. Надо бы выяснить, со сколькими девушками такая вот связь сыграла злую шутку. «Позволишь?» Дождавшись, когда я закончу, Криштан отодвинул меня в сторону, а сам подошел к кушетке. Вскинул руки, размял пальцы. Пришлось быстро переходить на магическое зрение, чтобы успеть что-то увидеть. Волна его силы прошла от Элькиной макушки до ее босых ног. «Крис!» Все хорошо». Уловив моё беспокойство, он улыбнулся мне уголками губ. «Твоя подруга в порядке. Я не знаю, как разрушить именно эти чары. Похоже, это что-то из семейного арсенала. Но зато я знаю, как её разбудить. Обещаю, уже вечером вы сможете поговорить». Я неверище моргнула. Если бы всё было так просто, первым делом привела бы его сюда. Ещё давно. Но оно не было. И семейного арсенала хитрых заклинаний у Гридонов тоже не было. Дома вообще почти не пользовались магией, а если она требовалась, нанимали практика со стороны. «Очень бы этого хотелось», — сказала я тихо, не желая с ним спорить. «Так и будет». Он обнял меня за плечи и повел к выходу. «Но сейчас скажи, ты знаешь, кто из преподавателей занимался твоей подругой? Мне нужны их имена». Запретная территория осталась позади. Защиту в этот раз восстанавливал Криштан, без вспомогательных магических средств и куда быстрее, чем получалось у меня. Считаешь они причастны? Ужаснулась я. К многодневному сну твоей подруги нет, ответил Мак. Но вот скрыли все точно не из заботы об Гридон. В академии есть проблемы, точнее, с магией есть проблемы, и вместо того, чтобы их решать, совет все замалчивает а ректоры и его окружение идут на поводу у трусливых, жадных до власти стариканов. Спецкурс Криштона был заполнен и официально внесен в расписание. Необычное же заключалось в том, что он, по сути, являлся основным предметом у нескольких студентов, вокруг которого строилось все остальное обучение. Я, четверка Итвана, Лилис Рене и Ульс Вардес. У всех нас были разные способности, но у большинства будущее было связано с источниками. С какими бы подозрениями Криштан не относился к преподавателям, они поступили мудро, отделив нас от остальных. Дождавшись, пока мы все разместимся, наш преподаватель окинул собравшихся к каким-то обреченным взглядам и обратился к Итвану «Тебе сразу дополнительное задание. Объяснишь своим девушкам всё об источниках и особенностях твоей магии». «Да ты издеваешься?» Взвыл младший Логнины. «С завтрашнего дня дополнительные практикумы для вас четверых введу тоже я», мрачно сообщил старший. «Так что, похоже, это надо мной тут издеваются». Итван притих, и, похоже, с семейными делами на сегодня покончили. Криштан перешел к лекции. Рассказывал нам в теории, как почувствовать себя и партнера, отдельно и вместе, как дотянуться до силы, как... Много всякого в общем. Голова пухла от новой информации, но все казалось понятным и логичным, поэтому запоминалось быстро. Три часа пролетели незаметно. Лишь один вопрос у меня остался к концу. «Но как, если вся магия в Источниках, а не в нас, у нас могут быть какие-то способности? К примеру, твой огонь и мой холод?» Крис тепло улыбнулся. Кажется, ему понравилось, что я спросила. «Для начала у нас есть дар брать магию из Источника или откуда-то еще? Напомнил он, что касается других способностей, то нужны особые условия для их появления. Так получилось, что я в детстве гостил у деда, когда на его замок напала тварь из завесы. В свои шесть я видел это чем-то неправильным. Хотел исправить, защитить невинных людей. На следующий день пробудилось мое пламя, способное выжигать любые чары, любую тьму. Впервые на моей памяти самообладание Марнет дрогнуло. Она слегка приоткрыла рот и заметно скосила глаза Наидвана. Точно, у него тоже пламя. Откуда-то. И полный комплект внутренних блоков. С последними из присутствующих, пожалуй, только я могла его понять. Ты росла в приемной семье, и опекуны вряд ли давали тебе много тепла. Добрался и до меня Криштан, но сейчас это входило в его преподавательские обязанности. Видимо, поэтому твоей дополнительной силой стал холод. Вспомнилось, когда я впервые почувствовала внутренний мороз, от которого кровь в жилах замерзала. Ригров Гридон запер меня в пыльной темной кладовке за какую-то ерунду. На несколько часов. Мне было четыре. Вынурнув из воспоминаний, я обнаружила, что Криштон сжимает мою руку. И то, что он делает это при всех, меня не смутило. Я лишь заметила отблеск огня из камина в его фамильном кольце. Способности остальных мы обсудим в следующий раз, а сейчас предлагаю размяться. Мак поманил нас к выходу, меня так вообще за руку повел. Пришло время для наглядной демонстрации. Крис, пролепетала я. Доверяй мне, ладно? По-прежнему, никого не стесняясь, он оставил легкие поцелуи у меня на виске. Остальные даже особо не пялились. Среди парочек куда и проявления чувств считались нормальными. Путь наш предсказуемо лежал в оранжерее, а вот появление там вышло незапланированно фееричным. Так уж сложилось, что у целителя там шел практикум по выращиванию ингредиентов для зелий. Угораздило же попасть именно во время его пары. Но Кришта на это не остановила, и он уверенно распахнул дверь. «Не отвлекайтесь», — кивнул он коллеге и уверенно повел нас к запертым дверям, на ходу снимая защиту. Пришлось отвесить себе мысленного пинка, чтобы сосредоточиться на реальности. Сейчас не время им любоваться. «Стойте! Туда нельзя!» Чедушный целитель попытался собой закрыть подход к запретной территории, однако Криштан его вежливо отодвинул в сторону. Когда Итван, последним, закрывал за нами дверь, целитель там лопотал что-то про личный приказ ректора и ожидающие нас серьезные последствия. «Целительство дружно завалим». Предсказала обычно молчаливая Вела Дарнст. Сдадите, заверил ее Найдерхов другому преподавателю. У меня от его уверенности холодок по спине прошел. Впрочем, внимание почти сразу переключилось на Эльку. Чтобы Крис не задумал действовать, следовало быстро, пока целитель не привел подмогу. И в какой интересный момент я поверила в успех его авантюры. Кто это? Что с ней? Затихните шикнул на подруг по команде Итван. Не то, чтобы они его послушались, но тут как раз заговорил Криштан. «Смотрите внимательно. Ощущаете магию? Сейчас я покажу, как мой огонь выжжет все лишнее». Студенты зачарованно замерли. Я так вообще металась между ужасом и надеждой. Хоть бы у него получилось. Не может быть, чтобы у него получилось. У преподавателя ничего не вышло и у меня, и у дедушки. Не может же он... Пламя не выглядело реальным, скорее каким-то призрачным, слабенькой иллюзией. Использовав магическое зрение, я поняла, что Криштан взял совсем небольшую концентрацию, чтобы не навредить Эльке, даже если что-то пойдет не так. Волна, как и в прошлый раз, скользнула по неподвижно лежащему телу от макушки к ногам. Кое-где огонь задерживался чуть дольше и потрескивал громче, словно что-то действительно горело. Я холодела от страха и огромными усилиями заставляла себя не вмешиваться. Наконец пламя спустилось к ногам, соскользнуло вниз, подобно сброшенной одежде, и исчезло, растаяло без следа. Подробно этот случай разберем на вечернем факультативе, посещение которого обязательно, сообщил Криштан. Распахнулась дверь, впуская разгневанного целителя с подмогой. Мы вежливо расступились, преподаватели все-таки. Но устроить молодому и наглому коллеге разнос никто не успел. Элька пробормотала что-то, потерла глаза, потом села на кушетке. «Что происходит?» — хриплым голосом спросила она, оглядывая оранжерею. «Что это за место? И где мои туфли?»